«Ламифлю, ради всего святого, у вас есть ламифлю?» Поживая фармацевтша вязаные шапочки с неприязнью и испугом смотрела на фурию, ворвавшуюся в аптеку. Мало того, что орёт как бешеная, еще и отшевырнула от окошечка мальчика-студента, да так, что тот упал. Волосы растрёпаны, мятый голубой свитер надет задом наперед, весь в каких-то перьях.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 Распустили нынешние родители молодежь никакого уважения к старшим. Реэль почувствовала, что сейчас упадет на пол и будет биться в истерике, каватя ногами и головой по равнодушным, как эта толстая баба пластмассовым плитам. Из глаз её потекли непрошенные злые слёзы, это уже шестая аптека, но блядского ломифлю нигде нет. А сайт в интернете, где его в прошлый раз заказывал Локки, упорно не открывается.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 Локки почувствовала себя плохо примерно в полдень. До этого у нее лишь немного першило в горле, и слизились глаза. Чуть ли не с каждой минуты температура повышалась. Кожа краснела, дыхание становилось горячим. Локки начала хрипло, надрывно кашлять. Случилось именно то, чего Рейль так ужасно боялась. Локки за эту неделю часто, слишком часто, непростительно часто контактировала со смертельно опасным вирусом, балансируя на грани, она же им первая и заразилась.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 и избрать департамент чудес, в том числе и школы исцеления. На боевой подготовке их учили, как лечить раны союзников в битве, но не свои собственные. Кто сможет ранить ангела? Пересиливая себя, рейд подняла глаза на продавщицу, пытаясь выдавить судорожную улыбку. Вместо этого у нее получилась гримаса. Завтра утром в Дмитрове найдут труп мента, этого гребаного Аниксина. На всякий случай им пора перебраться на другую ялочную квартиру, но они не могут. Что делать, то Сесть за руль голубой ауди и отвезти Локки в обычную больницу? И хорошо же они будут. Здрасте, доктор. Вот наш больной ангел, заразилась птичьим гриппом. Начнете переодевать в больничную пижаму? Осторожней, плес У нее возле задницы крылья. А Локки лежит и смотрит на нее, и улыбается из последних сил, такой светлой, беспомощной улыбкой. «Не волнуйся!» — хрипит. «Я все равно живу 5000 лет. Устала уже. Пусть все закончится. Главное, я так рада, что дело своей жизнью. Мы закончили, и угасает, угасает прямо на глазах. Девочка, птичка, я вас очень прошу!» — в искаженном от горя голосе Араэль. Слышалось рыдание. «Умирает человек! Мне срочно нужно лекарство!» Фармацевт, нехотя оторвалась от увлекательного кроссворда, на Раэль уставились заплывшие жиром и, вправду, свиные глазки, плыхавшие злобой. «Женщина, что вы скандалите?» Иван русским языком сказала. «Нет». «Человек умирает?» «Вызовите скорую!» «Чего вы сюда?» приперлись? «Ломка?» «Замучивая!» «Иди отсюда, наркоманка!»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 Та не успела даже крикнуть. Схватив женщину за воротник через образовавшуюся дыру, Раэль с неженской силой подтащила ее к себе. В складке подбородка обтекарши врезались куски стекла. Она вытянула губы в виде огромной буквы О, но виск захлебнулся, не начавшись. Прямо в открытый рот вошел тошнотворно пахнущий теплым оружейным маслом с пистолета. Женщина издала нечленораздельный звук. Тупая сука выплюнула слова Раэль, держа дрожащий палец на спусковом крючке. «Говори, где купить ломифлю? Не то пристрелю на месте. Прямо сейчас!» Аптекарша мелко тряслась, не в состоянии вымиловать ни слова. По стулу, на котором она сидела, начало расплываться темное мокрое пятно, и Раэль с отвращением сообразила, что это моча. Она поняла, что сейчас нажмет на спуск. Видно, до аптекарши это тоже дошло. Она завизжала, суча ногами, глядя на рейль, словно баландинка на Кинг-Конга. «Тверская, Тверская, езжайте на Тверскую. Там крупные, там круглосуточные. Там все есть. Две самых лучших у нас нет». Отширнув кулем,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 Баночки начали лопаться, огонь запалыхал сильнее, какие-то емкости явно содержали спиртовой раствор. Забракинув голову, Раэль истерически захохотала.